Насчет исключительного качества бани у Мишани Федька не обманул. Парилка была просторной и просто великолепной. С мостков можно было на выбор сигануть как в сугроб, так и в прорубь. А предбанник был с хорошую гостиную. С длинным столом, с широкими лавками, на стенах шкуры, весь требуемый антураж. Легко представляется, как здесь отцы города резвятся. Стол тоже был хоть куда. Полный набор со специализацией под водочку. Тут и грибки соленые с маринованными, и огурчики с помидорчиками, и всякие копчености. От горячего мы отказались. Тут одними закусками брюхо набьешь под пробку, так что смысла нет. Федька с Кириллом пили водку, причем, на мой взгляд, излишне налегая. А я же официально придерживался клюковки, при этом беззастенчиво подменяя ее время от времени клюквенным морсом. Мне и машину потом вести и вообще соображать надо. Я здесь же все же по делу. Если о развлечениях говорить, то я бы лучше с Настей в Сандуны поехал. Мне так как-то веселее. Кирилл моей надежды оправдал на все сто. После того, как расселись в предбанники и приняли по чуть-чуть, ему резко захорошило. Он стал говорлив, навязчив, развязен, шумен. Через час примерно после того, как мы сели за стол, не забывая париться, привезли туалей. Одну я узнал сразу. Это оказалась Пилипчук Галина Антоновна, та самая Галя с Москвы, что вместе со мной была на инструктаже у Милославского, когда провалилась в отстойник. Второй была и малость дебелая, хотя и симпатичная девка, представившаяся как Оля. При их появлении Кирилл что-то совсем начал по воде рвать. Много гикал и кричал, так что его даже разок пришлось успокоить кратким устным внушением, чтобы мир узнал. Галя с Москвы меня, к удивлению моему, узнала и все время норовила пообщаться за жизнь. Видать, чувство общности в проблемах располагало ее к доверительности в беседе. Я узнал о том, что она успела поработать в Сальцеве, но не сошлась в характерах с хозяином борделя Грёзы, после чего откочевала обратно в Углегорск и как-то сразу пристроилась трудиться при вот этой вот, как это назвать, базе отдыха, наверное». Ублажая все тех же отцов города и нечастых случайных посетителей вроде нас, на жизнь не жаловалась, считала, что повезло. Попутно похвасталась, что не раз была близко знакома с Милославским, который тот еще живчик, оказывается, и здесь бывают чуть ли не каждые выходные. И если его компаньоны еще и охоте время уделять любят, то профессор на такие мелочи не отвлекается и охотится только на женский пол. Ну ты скажи. А я бы про него и не подумал. Кирилл же разошелся совсем не на шутку. Гонялся за девами в непотребном виде, танцевал, все время искал их близости и все время ее находил, удаляясь в покое. Под конец я уже всерьез начал опасаться того, что порядок придется наводить посредством оплеух, и вся моя тонкая комбинация по склонению носителей секретной информации на нашу сторону может закончиться провалом причем исключительно по причине моих натянутых нервов. К тому же он пьян был как свинья. В общем, под конец веселья я выпроводил дев, а Кирилла вновь погнал в парилку, затем в сугроб и опять в парилку, чтобы привести его в более или менее потребный вид. Мне еще с ним надо было не только разговаривать и договариваться, но и делать это так, чтобы он потом не забыл. Посидели и попили чайку. Кирилл попробовал впасть мрачно скандальное настроение. Из-за того, что у него забрали девиц. Но мы его уверили, что банкет еще не закончен, просто мы в другое место собираемся. Это его вдохновило. Поехали, Кирюха! сказал я ему, когда он, на мой взгляд, пришел в достаточно протрезвленное состояние. Нас ждут великие дела. Поехали! пьяно кивнул он. Дела я люблю! Мы их все любим! добавил Федька, тоже трезвостью не блиставший. Пока выбирались на улицу, мои спутники запели. И не то, чтобы что-то путевое, вроде стеньки разина, что подводку прилично, а миллион алых роз. Не знаю даже, как это и вспомнили. Мишаня, провожая нас, вздохнул тяжко, принял от меня причитающуюся денежную сумму, подобающую долю которой я стряс с Федьки, потому как этуали были его идеи. А я с Кирюхой хотел еще в бане побеседовать, да вот не сложилось. Ну, а потом мы поехали. В дороге они тоже пели, идиотически ржали, Кирилл все время рвался побибикать, один раз даже попытался перехватить руль, в результате чего получил от меня очень чувствительно под ребра и, кажется, даже не понял, что с ним случилось. — Свою машину заимеешь и бибикой, и рули, — сказал я наставительно, закидывая очередную наживку. — С чего я ее поимею? — вздохнул Кирюха. — Ты мою зарплату знаешь? — «Все решаемо в этой жизни», — немного туманно ответил я, отметив, что, судя по выражению лица, фраза ему запомнилась. «В Захолмье мы сразу подъехали к Золотой Роще, где я отправил Федьку с Кириллом занимать столик и делать заказ, а сам снял для нашего гостя номер на ночь, а потом быстро метнулся домой проинформировать Настю о том, что я уже в городе и можно не волноваться». «А были где?» «В Сутеве, в бане у Федькиного кореша». Не стал я вдаваться во все подробности. «А теперь?» «Золотая роща до упора, пока Кирьян совсем не поляжет. Польза-то хоть есть какая?» Скептически сложив губы, поинтересовалась Настя. «Вроде бы есть. Дальше видно будет. Ладно, я пошел. Трезвым не жди. А ты вроде как не очень пьяный». Присмотрелась она ко мне оценивающе. «Я же за рулем и все такое. Сдерживался. Сейчас будет хуже. Спасибо за честность». — усмехнулась она. — В другой комнате будешь спать. Мне твой храп всю ночь слушать не хочется. В ресторане Федька с Кириллом не терялись. Заняли столик у окна, назаказывали всего от души, и когда я подошел и прислушался, то узнал, что Кирилл пристает к официантке с требованием решить женский вопрос. — Тише, тише! — присел я рядом. — Не шали, тут все под крышей. Надоешь девочке, и подъедут мальчики, которые тебя до утра в холодную пакуют — И проведут массаж почек. Не надо так нарываться». «Да?» — озадачился Кирилл. «А тут вообще как? Вопрос решать реально?» «Не интересовался, но выясню позже. Есть у кого уточнить. Лады? Не вопрос». «Вообще-то ничего уточнять я не собирался, потому что был уверен в том, что после того, как мы уговорим ту бутылку, которая стоит на столе, женского общества Кирилла уже не потребуется». В крайнем случае можно в него еще сколько-то водки влить, чтобы уже наверняка. Потом застолье пошло как-то спокойно. Настроение у Кирилла сменилось, ему нравилось сидеть, болтать и пить. В таком состоянии он оказался неожиданно интересным собеседником, даром что пьяный. Много рассказывал анекдотов, в общем, нормально сидели. Потом разговор как-то плавно вернулся к заброшенной наживке. «Слушай, Вов, а что ты там про машину намекал?» — спросил он. — Есть машина, свободная, так сказать. Сам на ней ездил. Да ты видел, наверное. — Амфибия немецкая, что ли? — оживился он. — Она? — Класс! Мне бы такую! Отдаю. — Почем? — посмотрел он на меня с иронией. — Сказал же, что отдаю, а не продаю. Безвозмездно, то есть даром. Процитировал я сову из сказки. — Кому? — Тебе. Федька при этом почему-то хихикнул а сделать что надо. Я достал из кармана сложенный лист бумаги и развернул. В нем обнаружилось тысяча углегорскими чеками и тысяча сальцевскими купонами. — Это тоже тебе, аванс. — пододвинул я ему деньги. — Если договоримся. — О чем? — чуть заосторожничал он. — Ты уже допуск получил? Кирилл вроде как даже протрезвел малость. Помолчал немного, облизнул губы, Потом вдруг решительно замахнул полрюмки водки и сказал «Получил». «Тогда вот тебе бумажка», — придвинул я по столу лист, в который были завернуты деньги. «Здесь фамилии в разброс с теми данными, что я сумел собрать. Видишь?» Я провел пальцем по строчкам. «Вот это сестры. Алевтина Скляр и Елена Скляр. Андреевны. Годы рождения. Это наш профессор. Это я. Видишь?» Валиев Айвар Равилевич, этот из Сальцева, но на всякий случай, Болотов Палпалыч, это его дочь, Наталья, это Егоров Иван Степанович, тоже оттуда. Так вот, это Серых, ваш бывший, и Лошаков Иван Алексеевич. И что надо? Надо лишь посмотреть, какие из этих дел в секретной части и с какими делами какие объединены. Выписать более-менее точные установочные данные на всех указанных лиц. Отдать мне. Забрать машину. Затем мы пожмем друг другу руки и не будем больше напоминать про этот случай. — Только это? И все? — уточнил Кирилл. — И все. Больше мне ничего не нужно. Если честно, я вообще не вижу причин все это секретить. Если честно. Добавил я для вязчей убедительности. — А с деньгами что? — Если берешься, считай авансом. Но если не сделаешь, то надо будет отдать. — Сделаю, — сказал он. — Завтра сможешь меня на ферму закинуть? — Смогу, — кивнул я, глядя ему в глаза. — Завтра лучше всего, — сказал он. — Там никого нет, а я по субботам часто работаю. Нравится, когда пусто. Подходит? Вместо ответа я придвинул к нему деньги, которые он сразу взял. А дальше разговор перешел на машину, причем к нему подключился Федька, активно рекламируя. Рассказали историю с ее добычей, а вот про Рому рассказывать не стали. Мало ли, вдруг суеверный. Потом Кирилл все же пытался устроить скандал в ресторане и приставал к официантке. Но недолго и неактивно. Я его водкою хлопал и отвел в номер, где и бросил на кровать. «Сам разденешься, не маленький», — сказал я, выходя и закрывая за собой дверь. Похмелье было, никуда от него не денешься старее, наверное. В студенческие времена такая попойка на один зуб только была. А вот сейчас уже не так. «Когда обратно?» — вздохнула Настя, наблюдая, как я быстро, стоя на кухне, пью чай, захрупывая его печеньем. «К вечеру. На ферму. Там чуть-чуть. И обратно». Изобразил я рукой некое кругообразное движение. «Пить не будете?» «Не, сегодня не будем. Хотя рубь за сто Кирюха будет. Машину обмоют, и общий успех. Это уже его проблемы. Давай, не зависай нигде. Хорошо. Снегопад сменился сегодня морозцем и солнцем. Причем солнцем таким ярким, что глаза не открыть. На снег смотреть больно. Под сапогами хрустел Наст, с капота машины пришлось сбивать комья снега, нападавшего вчера, подтаявшего, а теперь прихваченного морозом. В гостинице пришлось долго будить обоих, и Федьку, и Кирилла. Федька встал все же проще. А Кирилла подняла лишь угроза того, что и деньги отберу, и машину не отдам. В общем, начал его за базар подтягивать. Встал все же. За завтраком, аппетитом только мы с Федькой и блистали. Кирилл лениво ковырял яичницу, попросил сперва кружку пива, потом еще одну, которую я уже заставил выпить быстро. Часы-то тикали. Рассчитались за номер, загрузились в дождь с грехом пополам. Да и поехали. На этот раз похмельный Федька не спал. Все же похмелье было попроще. А Кирилл сидел мутный, кряхтел, мотал головой, распространяя тяжелый запах вчерашнего перегара, смешавшийся с сегодняшним пивом. В общем, пришлось форточку приоткрыть, и даже Федьке курить разрешил. Проезжая через Углегорск, остановился у магазина, купил две бутылки пива, Показал Кириллу, пообещал отдать их немедленно после того, как дело будет сделано. Он же предложил по дороге заехать в переменную и принять посту. Но я наложил на это вето и все прочее. До фермы уже долетели лихо, разве что на обоих КПП Углегорска нас как-то непривычно долго проверяли. И охрана фермы выглядела какой-то потерянной, что ли. Высадили Кириллу у административного корпуса, а сами пошли к себе в отдел. Вроде как у нас там дела были. Ну, а сами уселись, разумеется, пить чай с пряниками, который Иван заныкал в шкафу. Для себя, наверное. «И чего это тебе дает?» — спросил Федька, кивнув в сторону окна и подразумевая Кирилла. «Стоит оно тазика?» «Стоит. Если подтверждает мою теорию, то точно стоит. Не подтверждает, может быть, тоже стоит. Тогда станет ясно, что не там ищу. Но думаю, что там». «Понятно». — Ладно, будем посмотреть, как говорили в Одессе. Потом я достал из шкафа шахматную доску и сыграл с Федькой пару партий, быстро разгромив его в обеих. — Фигня эти шахматы! — заключил Федька, отказываясь от третьей партии. — Если бы в Подкидного, то куда интересней. Я тебе чего, клуб четырех коней? — Не, не клуб, — легко согласился я. Кирилл появился часа через полтора, довольный. На мой немой вопрос, только медленно и важно, кивнул и погладил себя по карману тулупа. — Поехали, — решительно сказал я. — Пиво в машине получишь. И вообще. С бутылкой холодного пива в руках Кирилл заметно повеселил. Едва мы выехали за ворота, как он передал мне свернутый лист бумаги, сказав. — Тут все есть. — Молодец, мужик! — похвалил я его, после чего сразу спросил. — Тебя сразу за машиной или накормить сперва? — С пивом? уточнил он. Можно и с пивом. Мне все же хотелось сперва посмотреть бумажку в спокойной обстановке, прежде чем окончательно расходиться в стороны. Так спокойнее будет. А у Кирилла похмелье такое, что он только на намек на пиво должен реагировать прыжками и радостным лаем. Как и вышло. Поехали, естественно, к деловому клубу Шалвы. Там спокойнее всего посидеть можно, и есть некая гарантия, что Кирьян наш опять с катушек не соскучит. В баре обнаружился сам Шалва, доброжелательный, но чем-то явно очень озабоченный. Усадил нас всех за стол, заказал всем пиво за счет заведения и быстро куда-то убежал, сопровождаемый рослым плечистым парнем с автоматом, как нельзя более похожим на телохранителя. Чего это вдруг? Шалва пока еще никого не боялся вроде и с охраной не ездил. Кирилл даром что в машине высосал две бутылки — припал к кружке с пивом, как уставший путник к колодцу в пустыне. А я же развернул листок и быстро прочитал записи. Благо, там не так уж и много всего было. Мне многое не требовалось. А потом я почувствовал, как сердце заколотилось так, словно я собирался с парашютом прыгать. — Что там? — спросил Федька, заметив, как я изменился в лице. — Тут все, — сказал я. — Все, что мне было нужно. — Подтверждается? Ну, теория твоя. На все сто. Или даже больше. Сложив лист, я убрал его за пазуху, как самую большую ценность. Потом повернулся к Кириллу. «Ну чего, молодец, Кирьян. Все как обещал. Пацан сказал, пацан сделал. Держи краба. Ты мне вот что скажи. Ты машину-то вести сможешь?» «Машину?» — озадачился он. «А ее вообще сложно?» «Не, я водил там, а тут пока не пробовал. Они тут другие?» «Мда...» Чуть озадачился я. «Ну, давай так сделаем. Едем втроем за ней, дальше Федька за руль садится. А ты рядом и смотришь, как чего. И ставим ее тебе туда, куда скажешь. А потом по трезвику разберешься. Ага. Да, нормально», — оживился он. «Сейчас едем? Давай сейчас, а то у меня потом еще дел полно». Наврал я, потому что на самом деле мне просто хотелось свалить домой. Машину мы поставили в порту, на стоянке в промзоне за флигелем, в котором обитал Пашкин. И надежно, и укрыто, и никто не догадается. Проехали через шлагбаум, зарегистрировавшись, прокатили по всей территории. Попутно я отметил, что «Шевролет» стоит на причале. Из трубы идет дым, а значит, Иван на судне, и вполне можно будет его навестить. Хотя бы из вежливости. Начальник все же. Объехали флигель капитана Рейда — За ним оказалась огороженная штакетником стоянка, в углу которой пристроился засыпанный снегом тазик, укрытый прицепом. «Вот машина», — показал я. «Сейчас снег отбросаем и пользуйся». Карабин из кабины я прихватил совершенно инстинктивно, просто потому что нахожусь в пределах Углегорска, хотя здесь мне вроде как ничто не угрожало. Просто стоянка с трех сторон, какие-то пакгаузы, В одном ворота открыто. За ними виден перевернутый лодочный корпус на козлах. Возле него двое мужиков в рабочей одежде. Присмотрелся к ним уже по привычке. Мужики как мужики. В ангар Азиз грузовой стоит с поломанным бортом. На задних колесах цепи натянуты. Федька вытащил из кузова моего пикапа лопату, которая там постоянно лежала, и мы все втроем пошли к швимвагину. Скосив глаза, я заметил, что один из мужиков остановился в воротах и вроде как поглядывает в нашу сторону. Когда я повернулся к нему, он резко отвел взгляд в сторону, сделав вид, что оттирает от масла какую-то железяку в руках. Меня уже пытались и убить, и похитить, так что я подозрительным стал. Причем все это произошло совсем недавно. Воспоминания как бы еще не до конца стерлись. А если совсем точно сказать, то они еще яркие и выпуклые. — Федь, слышь? окликнул я своего товарища. «Вы начинаете копать, а я сейчас приду». «А чего?» «Не смотри влево, потом глянешь», — предупредил я его. «Мужичков проверю». «А чего?» Повторив вопрос, насторожился он. И я увидел, как его правая рука легла на автомат. Он его тоже в додже оставлять не стал. Ему же с Кириллом ехать. «Да что-то так. Проверю просто». Сказал я резко повернул назад, вновь из-под тишка бросив взгляд на мужика в воротах. — Я свистну, случай чего. — Ага. — А, понял. — кивнул Федька, продолжая вроде спокойно идти к машине. В принципе, машину можно было выследить. В городе ведь никто толком и не знал, что она не моя уже, и при этом она очень приметная и редкая. А если так, то вполне можно возле нее засаду оставить. И ангар этот можно снять. Он ведь в аренду предлагался, насколько я помню а там и печка самодельная, и все такое. Ждать можно. Как-то слишком он меня разглядывает, словно опознать пытается. Я плавно перетянул карабин на грудь и вдавил указательным пальцем кнопку предохранителя. Патрон у меня и так всегда в стволе. Обойдя штакетник, я направился прямо к мужику, отчего тот как-то занервничал и вдруг зашел внутрь ангара. И тогда я свистнул, махнул рукой, и побежал назад, к углу соседнего Пакгауза, на ходу откидывая приклад карабина и перехватывая его на изготовку. И увидел, что Федька у волок обалдевшего Кирилла в сторону, толкнул его застоявший на спущенных колесах ржавый и засыпанный снегом немецкий автобус, и сам занял позицию. Мужик выскочил из ворот с немецким автоматом в руках, огляделся по сторонам, то ли пытаясь понять, что же происходит, то ли выискивая цели. Ни я, ни Федька не стреляли. Ситуация была пока непонятной. Нас тоже могли принять за каких-нибудь злодеев и с перепугу схватиться за оружие. Рядом с первым мужиком показался второй, тоже вооруженный. Только уже советским ППШ. Вообще-то, крутоватый набор для простых работяг, если честно. Очень крутоватый. Затруднение решил мужик с ППШ, вскинувший оружие и выпустивший длинную очередь в мою сторону. Грохот выстрелов заметался между стенами многократным эхом, пули ударили по кирпичам, затем послышалась вторая очередь уже с другого направления — Федька. Прикинув, что он должен был загнать противника в укрытие, я тоже выглянул наружу. Пальнув приоткрытое полотно ворот пару раз для острастки, показывая, что я оседлал угол. Потом добавил еще пару выстрелов, выбивших щепки из досок. На снегу виднелись ярко-алые капли крови, но никаких тел не лежало. То ли утащили, то ли сам сумел убраться. Но, судя по обилию крови, Федька попал хорошо. Не знаю, сколько там людей внутри, но позиция у нас хорошая. Мы держим ворота под прицелом, а другого выхода, насколько я помню, из ангара нет. Разве только крытую жестью крышу разбирать, что очень сомнительно. «Федька!» — заорал я. «Чего?» «Гони Кирюху сюда, мы его прикроем». «Хорошо!» Хорошо, может, и хорошо, но Кирюха сперва долго не поддавался на уговоры. Я даже слышал, как Федька его сперва уговаривал, потом материл, и лишь пригрозив застрелить на месте, он его все же убедил. Кирилл побежал в мою сторону, правда, я его не видел. А мы с Федькой открыли дружную стрельбу по воротам, не давая никому даже подумать о том, что можно высунуться. Вскоре запыхавшийся и, к удивлению моему, вооруженный парабеллумом Кирилл, показался из-за угла. Добежал до меня, повернул в заносе, поскользнулся, упал на бок, выронив пистолет, потом закатился мне за спину. Вид у него был испуганный, глаза как пятаки. Подцепив стволом карабина его оружие, я придвинул его ближе и передал владельцу со словами. — От снега очистить надо. Капризная машинка. — А кто это? — ткнул он пальцем в ту сторону, откуда прибежал. — Охрен хрен его знает. Бандиты. А как ты их того вычислил? — А бандитские, — пояснил я. — Как такую видишь, сразу стреляй на поражение. Медаль дадут и ваучер на три ходки в бордель мечта пионера. Понял? — Да, ага, — закивал он. — раз понял, то беги вон туда, в контору. Найдешь там Пашкина. И пусть вызывает комендатуру. Затем увидишь прямо там, напротив конторы, катер с рубкой, а на пирсе что-то вроде автобуса. Позовешь с катера Ивана. Ты его знаешь. С фермы, парень. И пусть с автоматом сюда подруливает. Понял? Повтори. Повторил, как ни странно. Все точно повторил. После чего побежал, а я дострелял магазин в ворота и сменил его на полный. Так лучше будет. Так, а где охрана местная? Не хватало, чтобы они сейчас сзади приперлись и открыли огонь по мне. Я резко обернулся, ожидая увидеть, как они уже в меня целятся, но там никого не было. Гадство, надо как-то побыстрее им дать знать до того, как они примут решение валить всех подряд. Потом я увидел выглядывающего осторожно в окошко Пашкина и замахал ему руками. Тот тоже засимофорил мне в ответ, вроде признав, после чего распахнул окно. Я даже отсюда услышал, как с треском оборвались бумажные ленты, которыми была оклеена рама. — Володь! Чего там у вас? — заорал он. — Бандиты тут у тебя завелись! — крикнул я в ответ. — Вызывай комендачей и своим дай сигнал, чтобы нас с Федькой тут случайно не постреляли. Пусть сюда выдвигаются. а я понял все, понял! — закричал он как-то излишне вдохновенно. И я решил, что Пашкин сегодня субботу отметил достойно. Уже не меньше бутылки принял. Первым появился Иван, не охрана, и Кирилл с ним. Перебежали ко мне, Кирилл укрылся за зданием, а Иван присел рядом, наведя автомат на ворота, куда я ему показал. Спросил, отдуваясь. «Что это здесь?» После чего добавил непонятно. «То ночью, блин, то сейчас». «Похоже, что нас с Федькой караулили, у тазика. Ну и стрельбу начали. Мы их загнали в ангар, не даем высунуться. Ну и сами не суемся». «Комендачи?» Пашкин вызывает. «Сейчас еще, наверное, охрана местная прибежит. А кто это вообще?» — Да хрен его знает, уже никакой теории на этот счет не имею. — Володь, уже такое впечатление, что охота на тебя в национальный спорт превратилась, — покачал головой Иван. — Сидел бы ты в своем захолме и не высовывался, а? А то раз повезло два, а на третьем, может, и не повезти, просверлить тебе дыру для вентиляции в черепе. — Не получается сидеть, хоть и пытаюсь. Из ангара неожиданно открыли сильный, но совершенно неприцельный огонь. Пули загрохотали по машинам на стоянке, и я попытался вспомнить, где там стоит тазик. Выходило, что на линию огня попасть он не должен. Затем кто-то попытался выскочить в ворота, но мы открыли ответный огонь, кажется, никого не задев, но загнав противника обратно. Затем вновь все стихло. Через пару минут подбежали двое из охраны порта, оба с ППШ, тоже заняли позиции. Теперь враг был обложен уже всерьез. Выбраться ему точно не дадим. Будь у нас гранаты, можно было бы их всех там и накрыть. Но гранат не было ни у кого. — Так, хлопцы! — обернулся я к охранникам. — Вань, ты тоже! Прикрывайте! Я к Федьке перебегу, поддержу его оттуда. Лады? Давай! — сказал кто-то из охранников. Вновь началась активная стрельба по воротам на глазах превращающихся в труху. А я, что было сил, рванул с места, прижимаясь к стене и стараясь не выбежать на линию огня. Свернул за угол, бросил взгляд на дочь, оказавшийся совсем целым, к моему облегчению, затем метнулся дальше, укрываясь за рядом машин. Больше всего досталось автобусу, который без того был руиной, и стоявшему рядом Зису, такому же, как тот, что прижался к складу. У него были выбиты все стекла, а снизу на снег текло черное масло. — Кажись, хана движку. Вот радость кому-то. — Как ты тут? — занял я позицию рядом с Федькой. — Нормально. Как ты их вычислил? — Да никак. Я просто теперь как та ворона, что каждого куста боится. Я к нему поговорить пошел, а он задергался и за автомат схватился. А дальше ты знаешь. Мне показалось, что в глубине склада за лодкой было какое-то движение. И я выстрелил туда двумя быстрыми двойками. И попал. Что-то упало, кто-то заорал коротко, а затем в проем ворот опять начали стрелять. Не точно и совсем не в нашу сторону. Я даже вспышек не видел. — Ловко ты! — восхитился Федька. — Естественно, тренироваться надо. — Слышь, козлы! — закричал я, когда стрельба прекратилась. — Выходи по одному! Оружие на снег! Все равно вас хрен выпустим! А сюда комендатура едет! Забросают вас гранатами, и все! — — Пошел ты! — донеслось из ангара. — Как знаешь, мне похрен, я просто предложил. Затем охранники с фланга опять начали активную стрельбу. И мы их сразу поддержали, решив, что к нам еще кто-то прорывается. Так и оказалось. Иван несся вдоль стены, сильно пригнувшись. Исчез за машинами, затем показался слева, после чего присоединился к нам, сказав, отдуваясь. — Соскучился. а, -а, -а! «Оно и видно!» — хмыкнул Федька. Иван пару раз пальнул короткими очередями в ворота, но ответного огня не было. То ли там патроны экономили, то ли просто сообразили, что нет смысла стрелять в белый свет, как в копеечку. Затем послышался шум моторов грузовиков. К нам прибыло подкрепление. Бой, немного странный, бестолковый, похоже, закончился. За углом заторахтели пулеметы, Опять обрушив град свинца на все те же ворота. Мы вновь присоединились к хору, а из-за угла показались уже трое, бегущих в нашу сторону. Первое, что бросилось в глаза, — это не комендачи. Форма была разномастная и совсем другая. Когда троица подбежала к нам, я с удивлением уставился на Серегу Власова, командира нашей группы из Горсвета, корейца Кагая и Трахомыча. — Хрена се! — Высказал я свое мнение максимально кратко. «А вы тут откуда? В комендатуру же звонили». «Комендатура все в разбеге вместе с разведкой. Тут драка неплановая, так что нас кинули». Сказал Власов, полагая, что все этим объяснил. Но, на мой взгляд, лишь в конец запутал. «Погоди, не гони!» — замотал я головой. «Какие драки плановые? Какие бесплановые? Куда разбежалась комендатура? И не врешь ли ты часом? Ты вообще не в курсе?» удивился тот ты что вчера делал бухал ответил я солидно а сегодня лечился не стал я вдаваться в подробности ну вот ты все и пробухал заржал из-за спины власова трахомыч переворот в городе военный короче вся эта трахома еще ночью началась по всему городу аресты леонова взяли котовского взяли половину гор безопасности взяли прямо в домах — Бабинов отстреливался, убили. Главное, отделу ПРО тоже разогнали. — Ё-моё, ведь точно. Какая-то суета у разведбата вчера в городе была. И Тенго на что-то эдакое намекал, а я пьянствовал. Ну и хрен с ним. Мог бы и на пулю нарваться, если бы поучаствовал. — А вас, значит, на поддержание порядка кинули? — Точно. Мы сегодня за всех. А тут что? — А хрен его знает, придурки какие-то. Странными показались, хотел у них спросить, чего они такие, а они задергались и стрелять начали. Хрен знает, может, там наркотой, банчат или что другое. Выдал я первую пришедшую в голову версию. Вообще сегодня никого здесь быть не должно. Может, мы им помешали просто? — А, может, и так, — протянул Власов. — Ну чего, сразу к гранатам переходим или сперва уговаривать будем? — Пару наствольных им туда, а потом уговаривать. Кровожадно предложил Федька, покосившийся на СКС, Кагая и трамблона у него в подсумках. — А что, нормально для начала? — одобрил командир. — Кагай, давай туда парочку. Вечно молчавший кореец только кивнул, быстро сменил магазин в карабине на короткий, с холостыми патронами, потом быстро насадил на ствол гранату с оперением, похожую на минометную мину, упер приклад в свой сапог и приподняв карабин с наклоном. Хлопнул выстрел, граната сорвалась со ствола и исчезла в проеме ворот, после чего там весьма основательно грохнуло. Дунуло серым дымом, полетели какие-то обломки. «Давай вторую им сразу, пусть кайфуют», — сказал Власов, и Кагай потащил следующий трамблон из-под сумка. «И кто это был?» — спросила Настя. «Послал их Валиев, а нанял, как я понимаю, Болотов». Двоих взяли, одного целым, другого раненым. Говорить они начали сразу, их даже не успели загрузить в машину, чтобы на ней потом отвезти в узилище. Ну и на несколько моих вопросов ответить успели. Получилось так, что Валиев их послал и сам нам же попался. Ну и отменить приказа не смог, хотя с чего бы он его отменять стал? Зачем? Это неплохо бы у Валиева уточнить. Дело завели... Объединили с попыткой похищения. Но, по моим прикидкам, дело не совсем во мне. Тут больше Милославскому нагадить хотели. «Почему так думаешь?» — удивилась она. «Немного интуиции, немного анализ. А вообще, Валиев с Болотовым оказываются одной крови. Вот это сюрприз. Серьезно?» Я протянул ей бумажку, написанную карандашом рукой Кирилла. «Читай». Она прочла, кивнула, положила листок перед собой на столик, сказав, «Не потеряй!» «Можно уже сжечь или съесть, я его наизусть выучил, давно!» Настя встала, подошла к окну, посмотрела на вновь падающий снег, засыпающий двор, затем спросила, обернувшись, «И что они планировали вместе?» «Я пока только предполагать могу. И вообще подозреваю, что Болотов о таких родственных связях не очень в курсе». Валиев к нему как-то по-другому подкатил, как мне видится. Рассказал про уход, наобещал всякого. Паша у него на связи был. Опять же, выходит, если судить по его реакции на этот додж. Я кивнул в сторону окна, подразумевая, что где-то там под навесом серый пикап и стоит. То есть планировали не вместе, а Валиев что-то за чужой счет? За счет Болотова, в смысле? Похоже. Для меня это не было похоже. Я уже был уверен в своих знаниях. Но выкладывать всю правду дома не хотелось. Не надо ее заставлять нервничать дополнительно тогда, когда в цепочке событий ты все равно уже ничего изменить не можешь. Пусть все идет, как идет. — А как ты переворота не заметил? — спросила она, опять повернувшись к окну. — А как его заметишь? Я встал и подошел к ней, обняв сзади за плечи. Все события были на рассвете, как сказали. Когда мы ехали, заметили разве что повышенную бдительность на КПП — Но это часто бывает. А в самом городе уже никакой особой суеты не было. И чем это все кончилось? Она обхватила своими руками мои. Это с Тенго надо разговаривать. Власов мало что сам знал. Так, сказали, что горбезопасности больше не будет. Мол, от них толку никакого. Контрразведка реальная здесь не нужна. Уголовкой комендатура занималась. ГБшники больше крышевали все подряд и жить мешали. Ну, вроде же делали что-то. — Полагаю, что соберут оттуда самых толковых, и при комендатуре просто профильный отдел создадут, — предположил я. — А остальных разгонят. Управление охраны под большое сокращение идет. Остается разведбат и комендатура. Ну и горсвет, понятное дело. — А с Милославским что? — Черт его знает, — вздохнул я. — Выяснять надо. Могли и не тронуть. Он же все же действительно научник, но... Отец с городой в пострадавшем лагере активничал. Утенго выясню». «А мы что будем делать?» «А у нас все по плану. Послезавтра с утра вроде как в аэрасанный поход выдвигаемся. Готово?» Разговор остаток дня так вокруг всех этих событий крутился. По поводу выезда на аэродром Настя уже не заикалась. Да и понятно почему. Закон больших чисел явно начал играть против нас. Пока лучше здесь пожить, тихо так, до наступления полной ясности. Поужинали не спеша, каждый со своей книгой. Потом Настя засела в кресло, а я взялся топить камин. Не холодно, но больно уж уютно с ним. В общем, мы уже ко сну отходить собирались, когда в дом постучал Тенго. Обив снег с сапог и повесив тулуп с шапкой на вешалку, он, протопал в гостиную, плюхнулся в кресло всей своей немалой массой, спросил. — Чаю нальешь, а то промерз весь. — Без проблем, — сказал я, направляясь на кухню, но Настя меня остановила, сказала. — Я сама все сделаю. — Хорошо, спасибо. Я сел в кресло напротив гостя. — Уже в курсе, насколько я понял? — спросил он. — Насчет переворота вашего? — уточнил я и, дождавшись подтверждения, сказал. — Да, в курсе, хоть и сюрприз. И какие теперь расклады? — Коммунизм закончился усмехнулся он. «В городе теперь временная администрация вроде как. С Евстигнеевым нашим во главе. А на разведбат кто пошел? Филипчук, зам его. Макроусов и Беленко при нем замах с сохранением существующих постов. Горбезопасность? Все, больше не будет. Взяли почти всех, отобрали все казенное оружие и транспорт, выселили из здания. Тех, кто под подозрением и неправильной активностью был, под следствие. «А пряник?» — сразу прикинул я, что при столь кровавом методе разгона должно быть что-то еще. «Отдел контрразведки при комендатуре. Кто толковый, аттестацию пройдет туда. Как ты угадал?» «Ну, блин, обижаешь. Я до того, как сюда провалиться, летал достаточно высоко. Знаю, как такие дела делаются. Ладно, а супро что?» «Уполовинили». Ченго изобразил не очень приличный жест с помощью правой ладони и левого предплечья. в неведомственную превратим. Охраняют объекты, вот пусть и охраняют. А то уже свое следствие вести стали, секреты разводить. Нахрен с пляжу. В городе народу хрен да ни хрена, спецслужб развели, мля. Ну, совок, одно слово. Делать никто ничего не хочет. А вот ходить, корочки показывать и с этого бабоса стричь — это все впереди, на коне и с шашкой». «А ты теперь кто?» «Я?» Он даже чуть озадачился. «Я в отставку, так сказать, на днях. Буду здесь дела вести, в захолмье». «А Шалва в Углегорске?» Сказал я утвердительно. «Точно. Он главный. Я здесь по правую руку. Ты чего решил?» «Я?» Поразился я вопросу. «А что-то надо было решать?» «Надо!» — кивнул он решительно. «Ты здесь со мной?» «Да я вроде как и так уже с тобой». — засмеялся я. — Ты только вот что скажи. С Милославским что? — Укоротим его немного. Тенго развел ладони совсем не широко. — Если ученый, то ученством своим и занимайся. Не надо в городе еще и политикой вертеть. Ферма за ним, но часть упродав оттуда нахрен. А то прямо базу там завели. Личное войско профессора, дармоеды. Охрана территории и достаточно. Все. А то у каждого по армии. Полевые командиры, мать их. У него экспедиции бывают, иногда надо что-то охранять. Четыре человека на точке одной дежурят, например. Это которых возите? Ну да. Эти пусть остаются. Сколько-то останется. Тут Танго прав. Я уже сам не раз удивлялся, что там на ферме за войско. Охрана охраной, но какая-то мера нужна. И опять же, откуда деньги на это все? Настя принесла всем чай, расставила чашки по столу, Выставила корзинку печенья. "Давай, узурпатор, Грейся", сказала она гостю. "Что сразу узурпатор? Я в этих делах не главный, так что мое дело телячье", запротестовал Тенго. "Леонов, кстати, тоже не сильно пострадал, чтобы тут не говорили". "А куда его? В ссылку", усмехнулся он. "Сюда, в захолмье. Домик ему и ежедневно отмечаться в комендатуре". "В какой?" не понял я. — Своя будет, рядом с базой. Вроде как статус городка повысили. — Ну ты скажи, не ожидал. — Честно сказал я. — А по строительным делам теперь что? Решил я расспросить его о чем-то его душе приятным. — Нормально все. У горбанка новый начальник, уже готовит программу кредитования. И программу расселения начали сочинять. Мир дворцам, хижины нахрен. Завершил он краткую речь модернизированным лозунгом. — А кто банкир? — Из Сальцева, бывший наш, работал в финуправлении. — Могилевич, что ли? — догадался я. — Знаешь его? — Тенго удивился. — Знаю, заочно. Я взял со стола чашку на блюдце, попытался отпить, но решил подождать. Горячий. Мелькал тут в моих замутках. — Погоди, а он же вроде на Егора работает, нет? — Работал. С Егором у нас соглашение. Можно даже сказать, что Альянс. Чуть помедлив все же сказал Тенго. «Кирпича тоже много понадобится, ну и всего остального. Так что он с нашей новой властью в дружбе». «А Болотов?» — спросил я на удачу. «А что Болотов?» — немного удивился вопросу Тенго. «Болотов с Бабином в больших друзьях были, но он человек деловой. Новые друзья появятся. Нормально все с Болотовым. Поплачет денек и перестанет. А что Валиев у него делал?» — Поговорить хочешь, что ли? — как бы между делом спросил Тенго, наклоняясь за чашкой. — Ты вроде как обещал, — напомнил я. — Вот завтра и поговоришь. Он откинулся в кресле и глотнул чаю, не поморщившись. — Если желание еще есть. — Есть. — Ну и хорошо. В понедельник едем. — Это как ты скажешь. Я тоже вновь попытался отпить и убедился, что чай уже не такой горячий. Взял кружок овсяного печенья, откусил, запил. «Брать что надо?» «Да ничего. Пулеметов и водки побольше». «Да?» — озадачился он. «Ага. Водкой будем меня отогревать, а пулеметы на случай, если адаптанты там появятся. Вы же рейды туда прекратили?» «Так далеко не ходим, верно?» «Вот и бери по паре на сани, как минимум. Тогда их прижать огнем можно будет и смыться. Хотя лучше бы тихо скататься». «Лучше!» — согласился Тенго. В воскресенье снег опять валил с новой силой, словно природа поставила себе задачу засыпать все под крыши. Машины с плугами катались по городу постоянно, и то едва справлялись. Сыпало и сыпало. Зато было тепло и безветрено, а во дворе дома такая благодать была, что просто залюбуешься. С утра колол дрова для камина. Заодно подумал, что если не выскочу из отстойника, летом баню построю. Очень остро ее здесь не хватает. Намахался топором так, что руки и спина гудели. Но вообще я это занятие почему-то очень люблю. И физкультура, и запах дерева, и вообще. Где-то к полудню пешком притопал тенго. Сказал. «Не передумал? Тогда пошли». «Пошли». Накинул тулуп, сунул пистолет в кобуру и пошел вместе с ними в сторону той самой новой комендатуры, которую, оказывается, оборудовали в здании бывшего городдела милиции. Дошли пешком, прогулялись, воздухом подышали. Заодно Тенго поинтересовался, как дела идут по базе отдыха. «Нормально, проект есть, вроде толковый, смета есть, землеотводом закончили, септики уже заказали, пока все сделают и сварят, как раз сезон подойдет. Это хорошо. Я, если честно, хочу тут второе сальцевое сделать, разве чуть приличней. Ехать сюда ближе, плюс природа — Тварей почти не бывает. Вокруг площади еще пару-тройку кабаков выстроить, и тут весь народ гулеванить будет. Может, и получится, согласен. Здесь его в темнице держите?» Показал я на двухэтажное здание, на окнах которого красовались новые решетки. «Здесь, ага. Комендатура. Заходи!» Пропустил он меня на крыльцо первым. Несмотря на сельско-беспечное окружение, служба в комендатуре была поставлена. И охрана серьезная, и проходить пришлось в полуподвал через две решетки. В общем, серьезно. Между двух решеток пришлось еще и оружие сдать. С ним не пускали. Камер в подвале было всего две. Место под содержание заключенных тут не слишком приспособленное. Разве что под задержанных за мелкую хулиганку. Но Валиева по-прежнему продолжали держать здесь. Даже не в камере, а в небольшой комнатке, обставленной на манер общежитейской. Даже с окном, выходящим во дворик, через которое можно было разглядеть ноги проходящих людей и колеса машин. Там еще и гараж комендатуры был. Дверь была серьезной, хоть и деревянной, с зарешоченным окошком и мощным засовом, который, правда, словно в амбаре запирался на висячий замок. Валеев просто лежал на кровати, закинув руки за голову, и смотрел в потолок, когда дверь открылась, и нас запустили внутрь. «Айвар Равилевич!» По-шутовски отсалютовал ему Тенго. — Гостя привел, принимайте. — Тенгис, тебе бы серьезности. Кривовато усмехнулся тот и спустил ноги со спинки кровати на пол, усевшись. — Бери табурет, садись, беседуй, — сказал мне Тенго. — Потом выводного позовешь, выпустит. — Хорошо. Спутник мой вышел, дверь закрылась, громыхнул засов. — Ну, здорово, — кивнул мне Валиев, — хоть и не ожидал. «Бывает», — ответил я, подвигая табурет к стене напротив и усаживаясь на него. «Зачем заказали меня, уважаемый?» «Ну почему сразу заказал?» — даже удивился Валиев. «Увести хотели побеседовать, все такое». «Ага, понятно», — улыбнулся я. «Те, которых мы в порту вчера постреляли, тоже увести хотели?» Валиев поморщился слегка, словно пробуя языком больной зуб, и ничего не сказал. А то двоих взяли, они беседовать с нами в перегонки кинулись, и все в вас, уважаемый, пальчиками тычет. Мол, послал нас, говорят, на душегубство. Отчего мы теперь страдаем душевно и от смертного страха в портки гадимся? Зачем послал? — Это не за тобой, — ответил Валиев, посмотрев в окно. — Не в тебе там дело, в Милославском. Ты так, просто не в том месте и не в то время. — Я бы поверил кивнул я, изобразив душевность в голосе. «Но дело такое, что верить не получается. Потому как у меня список братьев послую есть из вашей бывшей секретки. И от этого пасьян совсем по-другому раскладывается». «Ну и что тогда тебе от меня надо, раз ты все знаешь?» «Для начала узнать хочу, сколько там еще народу за мной охотится». «Да финал уже!» Опять кривая ухмылка. «Если Митяя с пацанами накрыли, то уже никто не сонется. «И не до этого уже никому. Что за метяй? Бандиты это! У них хутор за Сальцевым. По зиме такими делами подрабатывают. Да заботь ты уже про них! Все уже!» Я подумал, что он мне сейчас наврал, но не до конца. Просто по поведению и рожам, и убитых, и пленных выходило, что вправду бандиты. В Углегорске их никто не знал, да и по Сальцевским базам не опознали. «Значит, откуда-то издалека». Может, те самые, которых, по слухам, привлекли и разведбатом воевать. Для меня это не принципиально. — Я, в общем, по какому делу? — перешел я к главному. — Серых, ушел? — Вот уж! У кого что болит! — вновь уже знакомая кривоватая усмешка. — Что мне будет, если скажу? — Я Болотову правды не расскажу. Ничем не ласковее улыбнулся я ему навстречу. — Доказательств у меня, может, и немного, но объяснить, зачем ты к нему подкатился, смогу. Заодно отбросил я и излишнюю вежливость. — Веришь? И как ты думаешь, чем эта вся твоя эпопея закончится, если он узнает? — Мы можем даже поспорить. Сможет он подходы найти, чтоб тебя в тюрьме удавили, или нет? — А ты думаешь, что у меня тут много других вариантов? Он откинулся назад к стене, сложив руки на груди. — Вроде как меня отсюда гулять отпустят. Я других твоих дел не знаю, так что сказать не могу. Я честно скажу. Расскажешь, попытаюсь ходатайствовать о том, чтобы покушение на мою персону к тебе не привязывали. А уж дальше ты сам. Все, что могу. Не скажешь? Ну, разберусь я в конце концов. Я и так уже почти все знаю. Знает он!» Валиев даже хохотнул. «Хрен ты чего знаешь! Ровно как и все остальные вроде профессора. Ни хрена не знаете!» «Записи серых где? Где надо?» Тут он неожиданно подался вперед, уставился мне в глаза, упершись локтями в колени. «Не нужны тебе никакие записи, понял? Мне сам Серых сказал об этом перед тем, как пойти в ящик этот. Все записи пустое, путь в никуда. Там во всем этом лишь один секрет, из трех слов. Его и без записей запомнить можно». «Так ушел он или нет?» Валиев задумался на секунду, развел и сомкнул ладони с растопыренными пальцами, потом сильно потер лицо. — Значит так, умник, слушай. Доказать ничего не могу, понял? Нечем. И даже объяснить нормальными словами не могу. Я просто почувствовал. Он задумался, явно стараясь подобрать слова. — Почувствовал. Короче, хрен у него, чего там вышло. Меня таким страхом пробило, что я чуть не обхезался, понял? Так у тьмы бывает, если близко, или когда призрак над головой. Не мог он уйти так. Я его смерть!» Он вытянул руку, сжал в кулак у себя перед лицом. «Я ее как свою ощутил, понял? И какой вывод из этого? Что все записи дерьма не стоили, а его единственное правило...» Он развел руками и вдруг изобразил шутовской поклон. Причем еще и неприличный звук издал. «Все тебе сказал, понял?» Выпрямился он и откинулся вновь на стену. — Ну да, ну да. А я весь такой сижу здесь и верю. Ну вообще молодец. Как лихо он все это симпровизировал. Целый спектакль. И ведь вранья в нем не так много похоже. Но вранье меняет все. — Тогда зачем ты к Болотову подкатился, а? — спросил я его. — Вот так. А не подари я Кирюхе тазика и денег, и не задал бы я такого вопроса. Не знал бы. «А в то, что Серых накрылся, в это верю», — добавил я. «Теперь остальное расскажи».